Восьмое. С момента окончательного разгрома Крымфронта немецкое командование получило возможность высвободившиеся войска бросить на Севастополь. И 2 июня эти войска начали последний штурм Черноморской крепости. О перипетиях героической обороны мы все более-менее осведомлены. Но мало кто знает подлинную правду о последних днях Севастополя. Не о героизме защитников Черноморской Твердыни. О нем сказано достаточно. И не зря оборона Севастополя – золотая страница в книге русской доблести и славы. Необходимо сказать о другом. О подлости и бесчестии тех военных вождей, которые по всем писанным и не писанным законам должны были уйти последними с Крымской земли. Вместо этого они бросили на произвол судьбы веренных им солдат и матросов. Бежали на большую землю, позабыл святую заповедь любого морского офицера. Командир покидает свой корабль. Последним. Из-за невозможности вывести в Черное море, в портах Азовского моря, в июне 1942 года были уничтожены свыше 50 молтонажных транспортов, 325 рыбопромысловых и более 2570 грибных судов. Вместо того, чтобы в мае отправить эти посудины поближе к Севастополю, через месяц их топили и взрывали, в то время, когда в Севастополе было более 120 тысяч защитников в случае необходимости нуждающихся в средствах эвакуации. И ни один ответственный морской командир даже не заикнулся о необходимости приготовить необходимый тоннаж для непредвиденных ситуаций. Но об эвакуации, хотя бы даже о подготовке к ней, большие начальники даже боялись подумать, не то что сообщить об этой подготовке. И о таких мыслях в Кремль они дрожали за свои шкуры и Октябрьский комфлот, и Будённый, командующий юго-западным направлением, откровенно трусили перед Сталиным, боялись клейма пораженцев и паникеров. Маршал, тогда еще генерал армии, Жуков, не побоялся в августе 1941-го потребовать от Сталина эвакуации юго-западного фронта с западного берега Днепра и оставления Киева, за что был снят с должности начальника генерального штаба. Знал, на что идет но не побоялся высказать лицо Сталину свое мнение. Эти побоялись. В июне, когда стало ясно, что удержать Севастополь уже не удастся, когда маршевые пополнения уже не покрывали и трети ежедневных потерь, командование флота не планировало эвакуации. У них в восточных портах Азовского моря еще оставалось 214 малых кораблей и судов, транспортных, вспомогательных и боевых катеров. Весь август, когда уже был сдан Севастополь, и немцы подходили к Таманскому полуострову, эти корабли прорывались под огнем в Новороссийск. 144 судна прорвалось. А ведь эти корабли могли спасти всех оставшихся в Севастополе защитников. Командование Черноморского флота опасалось немецкой авиации. Правильно. Немецкая авиация делала с советскими кораблями все, что хотела потому что до войны адмирал Октябрьский не запланировал противовоздушную оборону кораблей в достаточном объеме. Новейшие крейсера Молотов и Ворошилов, типа Евгения Дисавоя, имели всего по 8 100-мм и 945 45-мм зенитных полуавтоматических темп стрельбы 12 выстрелов в минуту. Бафор с калибра 40 мм выпускал за ту же минуту более 60 снарядов. Орудий – жалкий мизер. Подобное количество зенитных средств не способно было создать над крейсером достаточный зонтик ПВО, просто потому, что для уничтожения одного атакующего самолета, по опыту войны, необходимо было в среднем выпустить не менее 600 снарядов, всяких разных. Торпедоносец или бомбардировщик, атакующий крейсер, находился в зоне действенного огня его зенитных средств не более минуты. За эту минуту вся зенитная артиллерия крейсера могла выпустить лишь 130-140 снарядов, чего было катастрофически недостаточно для уверенного поражения воздушной цели. Поэтому новейшие черноморские крейсера большую часть войны старательно избегали в ней участия, лишь изредка совершая транспортные рейсы в осажденный Севастополь. Но у черноморского флота до войны в строю было 88 торпедных и 96 сторожевых катеров. Считая катера охраны, их-то можно было использовать для эвакуации. Потеря морского охотника ничего не значила для судеб войны. Утлая суденышка в 20-30 тонн водоизмещением. При двух сорокопятках и двух ДШК можно было построить за считанные дни на любой верфи, строящей до войны рыбацкие шаланды. Но даже этими корабликами Октябрьский решил не рисковать. Так слегка обозначил эвакуацию. Англичане для эвакуации своих отцов, братьев, сыновей привлекли все, что держалось на воде. Потери-то ножа при эвакуации Дюнкерка были кошмарны. 243 судна из 860, участвовавших в операции «Динамо». Но оставить своих солдат на милость немецких танкистов Англия не могла. Она спасла своих сыновей ценой гибели сотен кораблей и судов. И никому на острове эта цена не показалась чрезмерной. Октябрьские Будены бросили в Севастополе без надежды на спасение сорок тысяч солдат и офицеров. Они предали их, и им за это ничего не было.